Как жутко, как сладостно весело находиться у самого того кратера, где кипит и бурлит расплавленная лава, называемая человеческой жизнью. Перевесишься через край, заглянешь в бушующую стихию, и голова закружится. Макс, Макс, прошу вас, прошу вас, проходите, не стесняйтесь, прошу. Благодарю вас, благодарю. Да. Что это на вас? Новая <с шубка? <с да, новая. Новая шубка, я вижу. Новая, да, новая, да, да, чрезвычайно да. дорогая, да, кстати. Да, я вижу, она вам, Что? кстати, чрезвычайно идет. Мравится? Да, очень-очень. Я прошу вас, разденьтесь. Шубка благодарю. Шубку свою прилетку, извините. Э-э... <связывая> Спешу поздравить вас с Новым годом и пожелать вам всего того, что сами себе желаете. Мисси. Благодарю вас. Присаживайтесь. М? Ну, а ваш достопочтимый супруг Пётр Терентьевич, как изволит себя чувствовать? А, oh, не беспокойтесь, он превосходно себя чувствует. Да, но ну что ж, могу ли я засвидетельствовать ему своё почтение? Так ведь нет его. Он поехал с визитами. Ага. Ну иди сюда ко мне, моя стрекоза. стрекоза. Я тебя поцелую. поцелую. Я же ужасно соскучился. Так соскучился. Так соскучился, да. что, что, что, что целую неделю не показывался. Кто я? Целую да. Целую да, неделю. Да. Где ты был? Однако, как летит время. Недаром ведь один мудрец сказал, что это у нас такой ручка, ну, её ручку могу поцеловать, да. а что это у нас это такое щёчка, я эти щёчку могу? А это что, шеечка? Ну, я ведь её шеечку могу. Ну что, я враг что ли сам? Э-э Это самое... Да. Христосуемся. Ну что ж, это дело хорошее, хорошее. Ну, Христос воскресе. <как> Воистину и пристно, <как> и во веки веков. А, <как> а ну, хри... да, кстати, а где были у заутренней? У какой заутренней? Как, у какой? Обыкновенной, у пасхальной. Так, где были уже утренней? Э-э-э, <свист> <свист> да так, знаете ли, нигде разные дела, предпраздничные хлопоты. Напрасно, напрасно, молодой человек, ну разве можно так? Да нет ничего возвышеннее и трогательнее, когда первый раз зазвучит «Христос воскресе», ну, ликование, поцелуи, иллюминация горит, восторг, а, Катенька? Да, а, -а у кого разговлялись? А, ага, вероятно, у Холюзиных. А? Э, нет, не не у Холюзиных. Не у Холюзиных. А у кого? Да так, ни у кого. Знаете ли, дома был. Да как можно, молодой человек? Ну как можно не разговляться, ну Ну права, по мне и праздник не в праздник, если я вернувшись от пасхальной заутренней до непохристо, то, что есть, на несем паруской ичек, да как Пасхе сейчас нао. А, а? а разве всего около часа вечона. А, а лотик шарено барашка, ой. у которого вротики первое весеннее травка торчит, ой. а? Ой, ой, простите, что я дурак-то болтаю. Гость у меня стоит, а я болтаю. Извините. Совсем забыл предложить вам что-нибудь выпить, закусить, как говорится, чтоб Бог послал. Ну, прошу вас. Отведайте ведь чинки жареные. Хе -хе -хе, Благодарю. Катя. Короче, что такое? Ну как можно? Кто там накрывает по-старинному? Где крашеные яйца? Где жареный барашек? Где где куличи? Ну что такое? Ну как можно, Катя? Ну, я сейчас принесу. Ну, ну давай, я давай. Да. Давай, быстро, давай быстро, быстро, быстро. Да, и чтоб яйца были крашеные. А то мне праздник не праздник. А мы пока выпьем с молодым другом. Ну, прошу вас. Аллилуйя! Аллилуйя! Держите. Ну, Христос воскресе. А в истину воскресе. Ну-ну-ну. А! Эй! Ранняя Пасха нынче, неправда Ой, ли? Э, что-с? Я говорю, Пасха нынче ранняя. Ах, да? А, а вообще, вы знаете, это бывает. Вот вы, Евреев, например, она еще раньше. Хм, да. Ну так кто ж еврей? А? А? Ну да-да. Ну, давайте мы с вами еще по-режки за этот чудесный праздник. Прошу вас, прошу. Ну, и что-с вы скажете? Надо же, вот Пасха ранняя, Откло. а тут лопло. А что-с? Я говорю, Баска, раннее, а тепло уже. Ах да, теплые. Вот, вот, я же говорю, знаете, дело, как говорится, к лету идет. Да, да, да. да. Вот, О, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. вот, вот. А, а вот, смотрите, вот и вот. вот. вот яички крашеные, да. вот чудненько. Ну, прошу, угоститесь. Э, черненькое возьмите. Вот, Катенька сама окрашила, да, да, да. А ты красненькое возьми. Да, да. да, кстати, отрез кулича гостю пусть попробует. Как куличи у нас удалить или нет? Вот, вот, ужасно волновалась, как получится. Ну, прошу вас, отведайте, отведайте. Ну-с, как находите? А-а-а. Сбавь и кулиши. Боже, я тоже говорю, да. Очень переживала. Вообще, вы знаете, вот эти куличи, они А, да давайте мы ещё лучше выпьем. А что вот ещё? Давай катита и пить. Ну, <связываю> чудесный праздник. Ну, Христос воскрес. Воистину воскресе. А! <связываю> О, аж кошечки и яичконка. Надо яичком закусить, уж извините, такого в порядок, да-да-да-да, вот, вот, прекрасно, прекрасно, ну, дачку уже ищете? А что-с? Я говорю, дачку уже начали искать, а, или когда пасхальная неделя пройдет, тогда поедете, да? Ну, знаете ли, пока еще не искал. Нет, ну что вы, что вы, как можно, надо теперь искать. А ведь потом-то хватитесь, а все хорошие дачки уже разберут. Что вы, что вы, теперь, теперь только. Ну что ж, я вас благодарю за а, угощение, так сказать, побегу, побегу. Ну да, куда, куда. Ну, вы еще куда же, масса мы? визитов ну, нужно сделать, ну, да, побегу, я, я, я. побегу. Жаль, очень жаль, но не смею, не смею вас задерживать. Да, э -э -э, позвольте я э -э, поухаживаю за вами. Э -э, горничная куда-то ушла, Катя, видно, отпустила. Я вам пальто сюда сейчас принесу, да, быстренько. Ага. Ну я имею. Я... Вот прошу. Прошу вас, вот а, вы, минуточку. Вы, минуточку, это не моё пальто, ну что ж, как не ваше. У меня была зайчея шуба и каракулевая шапка. Это не моё пальто. Ну, молодой человек, зайчея шуба, каракулевая шапка. Да. Эй, ну А с молодыми людьми-то нынче делается от двух штопок, ах-ха-ха-ха. Заячья, да кто же, ну кто же на Пасху-то шубу носит? Ха-ха-ха. Тут в летнем-то жарко, а вы еще вот смотрите, веселье кутаетесь. Ну правда она легенькая, но тем не менее. Ну давайте, давайте, давайте, одевайте. Я вас уверяю, я вас уверяю, это не мое пальто. У меня была заячья шуба и каракулевая шапка. Но до дворей же страшный мороз! Ну, конечно! Конечно, мороз! Обязательно! На Пасху всегда мороз! Какая так... там, к черту, Пасха! Какая? На дворе Новый год! Что? То есть... Это как? Не хотите ли вы мне сказать, что целовали мою жену просто так? А? Нет, нет, нет, нет, нет! нет. Нет, ну, конечно, нет. Мы, мы христосовались. Правда? Мы христосовались. Нет. Ну, истосывали все. Ну вот, видите, я говорю. Ну, выпили. Бывает. Вот вам всюду, чтобы и мерещится. Ну, одевайся, одевайся. Вам терапия надо. Вот это вы говорите не ваше. Смотрите, как чудеสนко. Всё ваше, всё прекрасно. Прекрасно, да. Вы мы заглядывайте к нам после праздники. Будем очень рады. Ну, а теперь, как говорят, шутники, до смешвее я. Да. Извините, но ну это что, не надо. Могу... Не надо извиняться. Ни в коем случае. Бывает, бывает. Не надо. Не надо извиняться. Извините, ну, но это женимать чего доброго. А? Э, Катя, хорошо. Шубка. А? Хороша. Негодяй. Ну уж и негодяй. Ты слишком на него, Катя. Просто заблудший молодой человек. А мне за неё в ломбарде рублей 300-то отвалят. А?